241. Антисемитизм. Тезис о козле отпущения. Немногие знают, что слово антисемитизм создано антисемитом Вильгельмом Маром. Мар был намерен заменить немецкое Judenhass, ненависть к евреям, на понятие, которое звучало не столь грубо и даже имело бы некий, так сказать, научный оттенок. К сожалению, введенное Маром понятие не совсем точно, поскольку создает впечатление, будто антисемиты выступают против семитов. Это привело бы к тому, что, средне... что евреи-ненавистники в арабском мире отрицают свою принадлежность к антисемитам исключительно на том основании, что сами являются семитами. Но для Мара и всех последующих противников евреев антисемитизм всегда был словом направленным именно только против евреев. Мельчайший из всех антисемитов Гитлер не испытывал никакого смятения, когда во время Второй мировой войны радушно встречал в Берлине арабских, то есть семитских, лидеров, включая мусульманского муфтия Иерусалима. Исходя из этих соображений, многие англоязычные авторы следуют сегодня практике, введенной несколькими еврейскими и христианскими учеными, и пишут антисемит как единое слитное слово. Общепринятая некогда форма анти-семит лишь усиливает ложное впечатление, будто существует более широкая этническая общность, против которой этот анти-семитизм через -тире направлен. Когда, как доказала история, антисемитизм нацелен исключительно против иудаизма и его ценностей. На этом основании евреи давно уже говорят о тех, кто был убит антисемитами. То они погибли аркедуш ащаэн дабы осветить имя Божие. Примерно до 1800 года страны, в которых проживали евреи, состояли в основном из благочестивых христиан и мусульман. И таким образом в центре внимания антисемитизма были еврейские концепции Бога и его закона. Последние два столетия национализм стал главной ценностью в западном, а также арабском мире. И антисемитизм вовсе в возрастающей степени касался проблем, связанных с определением евреев как народа, И как нации, сегодня многие евреи-ненавистники даже отрицают свой антисемитизм, заявляя, что они всего лишь антисионисты. Поскольку антисемитизм традиционно направлялся против иудаизма и его ценностей, евреи, готовые отказаться от них и принять религию, которую исповедовало большинство населения, как правило, могли избежать гонений со стороны антисемитов. Конечно, при нацизме было иначе, поскольку Гитлер считал, что даже те евреи, которые отвергли иудаизм, остаются носителями еврейских идей. В 19 веке, по мере того, как все больше число евреев становилось неверующими, многим уже не казалось, что антисемитизм имеет какое-то отношение к иудаизму и его ценности. Более того, заявлялось, что причина антисемитизма лежит в социально-экономических и культурных факторах. Например, согласно одной теории, евреев ненавидели средневековый период, потому что они занимались ростовщичеством. Хотя в средние века среди ростовщиков было значительное число евреев, очевидно, что еще до того, как стать ростовщиками, эти евреи должны были бы стать активными, равноправными членами христианского общества. И только в этот знаменательный день, когда они стали ростовщиками, возник антисемитизм. Но на самом деле евреев ненавидели задолго до этого. И именно поскольку их ненавидели, Им и было запрещено заниматься многими ремеслами, некоторые евреи были вынуждены становиться ростовщиками. Последнее, конечно, усилило уже существовавший антисемитизм, но никак не было его первопричиной. Что касается экономических объяснений современного антисемитизма, называющих причиной ненависти к евреям их богатство, то заметим, евреи никогда не были столь состоятельными, как в современных США, но никогда прежде антисемитизм не был так слаб, как в Америке наших дней. Предки почти всех американских евреев прибыли из Восточной Европы, были людьми исключительно бедными и куда сильнее страдали от антисемитизма. Другое распространенное объяснение антисемитизма выдвигает так называемый тезис о козле отпущения, согласно которому ответственность за разнообразные социальные недуги возлагается на евреев теми, кто желал бы мобилизовать массы, объединив их какой-нибудь общей ненавистью. Многие полагают, например, что Гитлер чернил евреев, чтобы одержать победу на выборах. На самом деле это не так. Гитлер не чернил евреев ради прихода к власти. Наоборот, он пришел к власти в значительной месть, в мере, ради того, чтобы обрушиться на евреев. Гитлер был достаточно хитер, чтобы не дать широкого выхода своим антисемитским страстям во время избирательной кампании. К тому же его антисемитизм был известен всем. Гитлер прекрасно понимал что слишком ярким антисемитизм он оттолкнет от себя респектабельных избирателей среднего класса. Тезис о козле отпущения в любом случае не объясняет, почему евреев ненавидят. Что в этой относительно небольшой группе людей может объединять против них крайне левых, крайне правых, богатых, бедных, верующих, атеистов Лет 50 тому назад еврейский писатель Моррис Сэмуэль в своей книге «Великая ненависть» весьма метко заметил по поводу ошибочности этого тезиса. Если мы скажем, что человек испытывает галлюцинации, когда он голоден, в этом будет смысл. Если же мы скажем, что голодный человек испытывает галлюцинации, связанные только с евреями, то в этом никакого смысла не будет. Одна из любопытнейших причин истории в том, что когда в 1879 году Вильгельм Марр создал понятие «антисемитизм», кто твердо рассчитывал получить известность среди всех будущих антисемитов как лидером мощного движения еврея-ненавистников. Сегодня же, однако, его имя известно лишь еврейским ученым.